Часть девятая. Было раннее утро. Небо неохотно прощалось с ночным покровом и на свой пост заступало солнце. Его яркие лучи отражались в окнах, разгоняя остатки темноты. Снег превращался в лужи, и вода тонкими ручейками текла вдоль дорог. Появились проталины, и дремавшая трава наконец распрямилась, вдохнув живительный воздух. Наша карета неторопливо двигалась по размокшей просёлочной дороге. Извозчик что-то напевал себе под нос, и простая мелодия убаюкивала. Линда уснула, положив голову мне на плечо. Я накрыл её своим пиджаком и почувствовал тепло, спящая свернулась клубком, как котёнок. Её волосы выбились из причёски, и от игры света на них появился бронзовый блеск. Я с нежностью гладил эти драгоценные растрепавшиеся локоны. Солнце стояло уже высоко, и его лучи освещали лес. В снежных шапках на деревьях, как в зеркалах, отражалось чистое голубое небо. Ели и сосны источали свежий аромат. Каждый глубокий вдох сопровождался приятным пощипыванием. Кусты были ещё голыми, но природа про них не забыла, и в скором времени они обретут пышную крону. Лес впустил нас в свои владения. Тихо качаясь, ветки нежно прикасались к нашей коже, будто по доброму щекотали. Я чувствовал распростертое объятие, с которыми старый отец встречал своего блудного сына. Миновали годы, сын о степенился, нашел подругу. Лес и ее не обделил приятными прикосновениями. Значит, отец нас поприветствовал и благословил наш святой союз. Мое жилище осталось нетронутым. будто незримый защитник хранил его от посторонних глаз. Кто был владельцем дома? спросила Линда. Очень, очень глупый человек, ответил я. Что с ним случилось? Он переродился. А, он может вернуться сюда. Нет, боюсь, он исчез. Как это? поинтересовалась Линда, потирая покрасневший нос. В ответ я лишь искренне рассмеялся. И мой хохот разнёсся по округе. Отец тоже смеялся в торе моей радости. Всё в доме было покрыто тонким слоем инея, и я растопил печь. На стенах проступила влага. Смотри, там олень. Линда с любопытством уставилась в окно. Ещё никогда я не видел таких широко раскрытых и удивлённых глаз. Он настоящий, настоящий. Мы выбежали из дома. Это действительно было лень. Магучий и спокойный, он смотрел на нас добрыми глазами. Линда сделала несколько шагов навстречу животному, и зверь тоже продвинулся вперед. Линда опять шагнула навстречу, а лень тоже. Так расстояние между ними сокращалось, и вот они уже стоят напротив друг от друга и смотрят глаза в глаза. Осторожно, прошептал я, он может тебя укусить. Этот не укусит, я знаю, ответила Линда в полный голос, не боясь спугнуть гостя. Олень тоже был не робкого десятка. Он вопрошающе смотрел на нас, словно чего-то ожидая. Может быть, он голодный? спросил я. Нет, он хочет другого. Линда смело протянула к оленю руку, и тут произошло чудо. Зверь, приученный к лесным правилам и жестоким условиям выживания, прильнул мордой к маленькой ладони. Как мать вылизывает оленёнка, он облизал пальцы девушки розовым языком и весь отдался ласкам растроганной Линды. Так мы впервые повстречали олениху, которую назвали госпожа Беккер. Она навещала нас почти каждый день. Это животное стало неотъемлемой частью нашей жизни, превратилось в члена семьи. Линда часами стояла у окна, ожидая появления своей матери. и очень разочаровывалась, когда госпожа Бекер задерживалась. На то были свои причины, ведь однажды она пришла не одна. Смотри, это олененок, это же я. Новорожденное животное было совсем маленьким и еле держалось на ногах. Мать постоянно ходила рядом, ни на секунду не выпуская его из виду. Лишь Линда могла прикасаться к своему божественному воплощению, но и тогда была на страже. Самец так и не появился, и мы видели лишь олених и детёныша. Признаюсь, что те дни были лучшей порой в моей жизни. Никогда я не ощущал в душе полной гармонии, никогда ещё не наблюдал такую душевную красоту. Особенно поражала магическая связь между Линдой и её животным воплощением. Можно было взглянуть на девушку и сразу же определить, в каком состоянии явится оленёнок. Когда Линда хворала, Оленёнок тоже болел. Когда он выздоравливал, на щеках моей любимой вновь появлялся румянец. Удивительно, но если они плохо себя чувствовали, ласка госпожи Беккер вмиг исцеляла обоих. В скором времени Линда проявила свою натуру. Ей вновь захотелось рисовать, и я был готов сделать всё, чтобы исполнить её желание. Пришлось пару раз ездить в город и купить всё необходимое: кисточки, краски, холсты. Через несколько дней была готова первая картина — фигура оленя на фоне леса. Трудно поверить, но для этой работы позировала сама госпожа Беккер. День сменял ночь, и каждый раз, возвращаясь с обхода, я находил Линду наедине с холстом. Она не выпускала кисти из рук и казалась жила искусством. За год у нас накопилось не менее двадцати работ, не уступающих лучшим картинам именитых художников. Однажды я втайне отвёз несколько холстов на городскую выставку, где авторитетные критики дали им высокую оценку. В лесное дили я раскрылся и мой талант. В свободное время я занимался художественной резьбой, удивляя Линду своим мастерством. Первым делом я выпилил для неё небольшой оберег, фигурку оленя, которую она носила на груди, не снимая. Я был рад, что он заменил другой талисман льва. Ведь именно образ царя зверей ассоциировался у меня со смертью. Именно он вызывал лёгкую дрожь и страшные воспоминания. Грозный хищник ушёл в прошлое, исчез из моего дома и не появлялся в нём уже 20 с лишним лет. Дни были приятными, а вечера восхитительными. Лес казался зачарованным под бархатистым звёздным покровом. Мы выходили из нашего жилища, и луна освещала наш путь. Под строгим надзором ночной смотрительницы мы скрывались в чаще. Наш дом исчезал из виду, и среди густых сосен мы чувствовали себя единственными людьми на планете. Нам было все равно в какую сторону идти. Я знал, что всегда смогу вывести нас к дому. Порой мы проходили по несколько километров, в пути нас заставляли первые лучи пробуждающегося светила. В теплую погоду мы прибегали в переезжок. И как дети играли в раскистой траве, я собирал цветы и преподносил букеты Линде. Она смеялась, и смех этот был звонким, озорным. Иногда мы молча лежали на земле и смотрели на небо. Тогда меня посещали размышления о Боге, и я пытался разглядеть в сенье вышине лик Всемогущего. Это получалось с трудом, но иногда облака образовывали причудливые фигуры, как будто предлагали поиграть с моим воображением. Однажды Линда рассказала, что всё это время принимала таблетки, сдерживающие её приступы и перепады давления. Без них ей было бы трудно жить полной жизнью, а любое даже малейшее потрясение превращало бы её в беса. Но она излечилась. Теперь она отказалась от лекарств, и ничто не мешало её свободе. Ни одна пилюля, ни один опытный врач не исцели душу. Лишь окончательный отказ от любой зависимости может называться выздоровлением, а иными словами свободой. В городах и по сей день живут тысячи людей, которых можно назвать душевно больными, ведь им неизвестно их истинное предназначение, а цель человеческого бытия скрыта под суетой и уличным шумом.